Глеб Володьевич Падала погодушка с осеня моря, С осеня морюшка, с Корсуньского, со дождями-то, со туманами. В ту погоду в всенеморскую Заносила неволя три червленых корабля Под тот подславен городок, под Корсунь же, В отувагавань в Корсуньскую. В о том городе, в Корсуне, ни царя-то не было, ни царевича, ни короля-то не было и ни королевича, ни князя не было и ни князевича. Тут жила была Маринка, дочка Идаловна. Она ей была безбожница. Они как в гавань заходили и брала пошлину. Паруса ронили брала пошлину, шлюпку на воду спускали, брала пошлину, а как в шлюпочке садились, брала пошлину, а к мосту приставали, мостову брала, а как по мосту шли, до да мостову брала, как в таможню заходили, не протаможила, набирала она дани пошлины сорок тысячи. Да взяла она трое рукавочки, Трое рукавочки, трое перчаточки. Как эти перчаточки не сшиты были, не вязаны, А вышиваны были красным золотом. Высаживана дорогим скатным жемчугом, А всажена было каменье самоцветное. Первые-то перчатки в 500 рублей, А другие-то перчатки в целу тысячу, А третьим перчаткам цены не было везены эти перчатки в подареньце тому ведь князю все володьячу отбирала червлен на корабле на начисто разгоняла она молодых корабельщиков с тех счервленных с трех то кораблей она ставила своих крепких сторожей корабельщички ходят по городу по корсуню они думают то думашку единую Единуто думал про между собой. Купили они чернил, бумаг, Писали они ярлыки скоропищеты Тому князю Глебу Володьевичу. Уж ты, гой, князь Глеб Володьевич, Как падала погодушка с осеня моря! Заметала нас под городок под Корсунь же, А в том было городе Вокорсуни, ни царя не было, ни царевича, ни короля не было и ни королевича, ни князя не было и ни князевича. Княжила Маринка, дочь Кайдаловна, она еретица была, безбожница. Как мы в гавань заходили, брала с нас пошлины. Как паруса ранили, брала пошлину, Якори-то бросали, брала пошлину, Уж мы в шлюпочки садились, брала с нас пошлину, А как плоту приставали, плотово брала, Как по мосту шли, так мостово брала, А в таможню заходила, не про таможила Да взяла на дани пошлины сорок тысячи, Взяла у нас трое перчаточки, везены были тебе, князю, в подареннице. Первые-то перчатки во 500 рублей, вторые-то перчатки в целу тысячу, а третьим перчаткам цены не было. Они скоро писали, запечатали, отослали князю Глебу Володичу.